305. Это хорошо, когда ясно и четко ставить перед собой задачи ознакомления с определенными областями знаний. Когда-то и где-то возможности будут даны, если положено начало. Устремление — это сильный магнит. В тонком мире, где нет преград плотного мира, приобретение сокровенного знания становится более доступным, чем на Земле. Но цель должна быть точно очерчена еще при жизни земной, то есть в мире причинности. И желаемые результаты в мире тонком, в мире следствий, не замедлят себя уявить.